Глава 3. Секреты клеточного деления и мифы о химиотерапии. Несмотря на появление множества новых таргетных препаратов от рака, основными методами лечения злокачественных опухолей продолжают оставаться хирургическое вмешательство, лучевая радиотерапия и традиционная химиотерапия. Лечение рака — это, увы, совсем не сахар. Из-за множества побочных эффектов химиотерапии, многие считают, что химия хуже рака, лечение опаснее, чем сама болезнь. Нельзя назвать эту мысль совсем уж ложной. Действительно, бывают случаи, когда назначение химии нецелесообразно из-за очень преклонного возраста пациента или наличия тяжелых сопутствующих заболеваний. И тогда врачи ищут другие способы воздействия на опухоль. Однако в большинстве случаев применение лекарственных препаратов этой группы способно значительно усилить эффект от операции и сдержать развитие неоперабельных форм рака. Чтобы разобраться в механизме действия химиотерапии и причинах ее побочных эффектов, нам придется понять, как устроен клеточный цикл. Кроме того, мы поговорим о лекарствах нового поколения, действующих более деликатно, чем традиционная химиотерапия, и блокирующих деление раковых клеток на уровне сигнальных путей. Химиотерапия, блажь или необходимость. Химиотерапия, в просторечии химия, одна из главных страшилок онкологии. От химии тошнит, пропадает аппетит, выпадают волосы, случаются желудочные и кишечные кровотечения. Кажется, это лечение целиком состоит из побочных эффектов и вдобавок не гарантирует выздоровления, Так что вопрос, а зачем это вообще нужно, далеко не случайно возникает и у больного раком, и у его родных, видящих мучения близкого человека. В необходимости операции при раке чаще всего не сомневается никто. Но вот химия, а точно ли она необходима? К сожалению, да. Долгое время хирургическое вмешательство было единственным возможным методом лечения новообразований. Выросло у тебя что-нибудь лишнее? Удали это. Но с самого начала применения хирургических методов лечения онкологических заболеваний врачи замечали, что опухоли реагируют на операцию по-разному. Одни уничтожались с концами и больше никогда не беспокоили пациентов, а другие возвращались снова и снова, распространялись по организму и, как правило, приводили к смерти больного. Так, эмпирическим путем появилось деление на доброкачественные и злокачественные опухоли, Позднее, с развитием методов цитологии, выяснилось, что клетки доброкачественных опухолей выглядят под микроскопом иначе, чем злокачественные. И таким образом появилась возможность классифицировать опухоли, не дожидаясь рецидива. В 20 веке онкохирургия шагнула далеко вперед. Например, стало очевидно, что обязательно нужно удалять опухоль вместе с прилегающими тканями, в которых могут находиться невидимые глазу раковые клетки. Появились новые инструменты и приборы, позволяющие оперировать органы, которые раньше были недоступны для врачей. Однако совершенствование методов хирургического вмешательства само по себе не оказало заметного влияния на увеличение продолжительности жизни больных раком. Некоторый прогресс в этой области наступил, когда к хирургии добавилась радиотерапия, или лучевая терапия. Радиация сильнее повреждает делящиеся клетки, чем клетки в состоянии покоя. Лучевая терапия, основанная на облучении опухоли ионизирующим облучением, альфа-частицами, нейронами, протонами и так далее, и сейчас активно применяется при лечении злокачественных опухолей. В некоторых случаях радиационная хирургия, когда пучок ионизирующего излучения фокусируется в строго определенное место, остается единственным возможным способом лечения, например, при опухолях головного мозга. Однако этот метод никак нельзя назвать панацеей, и у него множество побочных эффектов, по тяжести сопоставимых с негативными эффектами химиотерапии. Самым серьезным из них является, уже обсуждавшийся ранее, канцерогенный эффект анизирующего излучения. Большая часть успехов медицинской онкологии в конце 20-го и начале 21-го века, о которых мы говорили в первой главе, связана с появлением более точных методов диагностики и развитием фармакологических методов лечения злокачественных опухолей. Приведем лишь один пример. После внедрения в клиническую практику препарата цисплатин, пятилетняя безрецидивная выживаемость при злокачественных опухолях яичка возросла с 10 до 85%. И это только один препарат и лишь одна разновидность рака. Ранняя диагностика болезни позволяет иногда обойтись без химии. Можете использовать этот довод, чтобы побудить себя и своих близких более тщательно следить за здоровьем, Но на более поздней стадии, без поддержки хирургического лечения медикаментозными средствами, не обойтись. На сегодняшний день в арсенале врачей-онкологов находятся десятки, если не сотни препаратов, и трудно представить, что было время, когда сама возможность лечения рака лекарственными средствами казалась немыслимой. А между тем, злокачественные опухоли были и остаются далеко не самыми простыми объектами для фармакологического воздействия. Не верьте, когда вам говорят, будто опухоль трудно уничтожить. Убить раковую клетку в пробирке не составляет ни малейшего труда. Если бы перед фармакологической наукой стояла цель всего лишь уничтожить опухоль, она была бы достигнута давным-давно. Но задача формулируется иначе. Уничтожить опухоль, но при этом сохранить в живых организм. И вот это действительно проблема. Все наиболее эффективные лекарства, направленные на борьбу с чужаками в нашем организме, будь то антибиотики или препараты против паразитических червей-гельминтов, обыгрывают генетическую и молекулярную разницу между клетками паразита и хозяина. Например, действия таких популярных антибиотиков, как стриптомицин и гентомицин, основаны на том, что они связываются с рибосомами бактериальных клеток и нарушают синтез белка в них. Рибосомы прокариот отличаются от рибосом эукариот, и собственным клеткам человека эти антибиотики почти не вредят. Но молекулярный генетический портрет раковой клетки почти идентичен свойствам нормальной клетки, и долгое время было непонятно, как, в принципе, можно воздействовать на опухоль, не навредив организму. Изобретение химиотерапии оказалось такой же случайностью, как открытие антибиотиков. хотелось бы сказать, счастливой случайностью, но язык не поворачивается описывать так события, которое потомками было классифицировано как военное преступление. Факт. Раковые клетки слишком похожи на обычные, здоровые, поэтому создание лекарств, которые будут уничтожать опухолевые клетки, не причиняя сильного вреда остальному организму, продолжает оставаться сложной фармакологической задачей. Химия и жизнь. Классическая химиотерапия зародилась на полях Первой мировой войны. Именно там, неподалеку от бельгийского города Ипр, немецкая армия впервые применила боевое отравляющее вещество, вошедшее в историю под названием «горчичный газ» или «Иприт». В начале XX века Германия была ведущей химической державой мира. К сожалению, некоторые открытия немецких химиков оказались технологиями двойного назначения. прит вызывал тяжелейшие поражения глаз, кожи и дыхательных путей, которые не проходили месяцами. Изучая пострадавших от отравления солдат, врачи обнаружили у них пониженный уровень лейкоцитов — белых кровяных клеток — и резкое снижение скорости деления клеток костного мозга — главной кроветворной ткани организма. То есть яд влиял прежде всего на активно делящиеся клетки и не оказывал заметного влияния на остальные. Этим и объяснялось медленное выздоровление отравленных, ведь заживление ран требует усиленного деления в окружающих тканях. Во время Первой мировой войны наблюдения за этим цитостатическим эффектом использовали главным образом для диагностики и притового отравления. Однако в 1940-е годы американские ученые Луис Гудман и Альфред Гилман догадались, что этот яд, а точнее его производные, взятые в необходимые дозировки, должен эффективно убивать раковые клетки. Ведь именно активная и бесконтрольная их пролиферация, деление, является отличительным признаком злокачественной опухоли. Генетическое определение рака, которое мы дали в предыдущей главе, станет гораздо точнее, если дополнить его упоминанием об этом ключевом биологическом процессе. Рак — это болезнь генома, приводящая к избыточной активации клеточного деления. Вскоре состоялось первое клиническое испытание нового лекарства. В те времена академические и медицинские нравы радикально отличались от нынешних, и те или иные опыты на пациентах были обычной практикой для врачей. Строгие протоколы доклинических исследований медицинских препаратов появились гораздо позже. Больному с диагностированной лимфосаркомой, который вошел в историю медицины под инициалами J.D., ввели внутривенно первую дозу яда. На четвертый день химиотерапии опухоль спала, За неделю внешние симптомы исчезли полностью, а через месяц наступила ремиссия. Анализ крови показал отсутствие раковых клеток. Несколькими годами позже другой американский ученый Сидни Фарбер продемонстрировал, что использование антагонистов фолиевой кислоты способно повернуть вспять бешеное деление клеток крови при лейкозе. Фолиевая кислота, витамин, необходимый для нормального кроветворения, была открыта при изучении одной из форм анемии. Здоровым людям это вещество помогает поддерживать нормальное производство клеток крови. Однако у больных лейкозом, раком крови, при котором незрелые клетки крови делятся патологически быстро и буквально забивают собой сосуды, но при этом не способны нормально выполнять свои функции, прием препаратов фолиевой кислоты вызывало резкое обострение болезни. Фарбер предположил, что действие веществ, блокирующих активность фолиевой кислоты, антифалатов, должно помочь таким больным. В 1947 году Фарбер сделал первую инъекцию антифалата в двухлетнему малышу, умиравшему от острого лейкоза. Первый препарат не оказал никакого заметного воздействия на больного, а вот второй вариант молекулы антагониста, получивший название аметоптерин, вызвал стремительную ремиссию. За несколько дней число злокачественных клеток лейкобластов в крови упало в несколько раз. К ребенку вернулись силы и аппетит. Так было положено начало современной химиотерапии. Однако понадобились еще десятилетия кропотливых лабораторных исследований, чтобы разобраться, почему лекарства этой группы так избирательны в отношении делящихся клеток. Ключом к пониманию молекулярных механизмов действия химиотерапии явилось изучение клеточного цикла, отрезка времени от одного деления клетки до другого. Клеточный цикл — колесо жизни. В жизни большинства клеток человеческого организма можно выделить несколько периодов — фаз, в каждой из которых происходят определенные события, подготавливающие клетку к размножению и обеспечивающие деление. Причем, хотя работают клетки в разных тканях нашего организма по-разному, делятся они все более-менее одинаково. Молекулярные механизмы этого ключевого жизненного процесса очень консервативны. Вот почему одним и тем же химиопрепаратом подчас лечат опухоли в самых разных органах. Первая фаза клеточного цикла называется G0. G — от английского gap, промежуток, или фаза покоя. Это время, в течение которого клетки не делятся. Некоторые типы клеток, как, например, нейроны или клетки сердечной мышцы, вступают в фазу покоя после достижения зрелости и остаются в ней навсегда. Но для остальных клеток эта фаза подобна паузе между двумя делениями. Чем дольше клетка находится в состоянии покоя, тем реже она делится. И наоборот, у раковых клеток G0-фаза обычно очень короткая, они переходят от одного цикла размножения к другому, буквально не переводя дыхание. Препараты для химиотерапии разрабатывают на основе веществ, которые минимально повреждают клетки, находящиеся в G0-фазе, но активны против клеток, вышедших из состояния покоя. Так удается хотя бы отчасти снизить побочные эффекты, связанные с тем, что токсический эффект химиотерапии в большей или меньшей степени затрагивает любую делящуюся ткань. Клетка, которая собирается делиться, переходит из G0 в подготовительную GI-фазу. Деление требует большого количества ресурсов, которые нужно подготовить заранее. В течение GI фазы клетка увеличивается в размерах и производит РНК и белки, необходимые для синтеза ДНК в процессе деления. GI фаза особенно важна для клеточного цикла, потому что в этот период клетка еще имеет возможность передумать. Если она по каким-то причинам остается не делящейся, то выходит из GI фазы и возвращается в состояние покоя. На более поздних стадиях такой откат, как правило, уже невозможен. Клетка должна завершить процесс деления или погибнуть. Когда она достигает необходимых размеров, а нужные белки уже синтезированы, наступает следующая фаза клеточного цикла — S-фаза. Это этап клеточного цикла, на котором происходит основное молекулярное событие деления — репликация, копирование ДНК, то есть удвоение клеточного генома. Многие виды химиотерапии особенно эффективны против клеток, находящихся на этой стадии. Репликация ДНК — сложный молекулярный процесс, в который вовлечено множество белков. Собственно, копированием ДНК занимаются ферменты ДНК-полимеразы. Но над тем, чтобы создать им условия для работы, трудятся десятки других молекул. Белки-хеликазы и топоизомеразы помогают расплетать двойную спираль. SSB-белки связываются с одноцепочечной ДНК, превращая неизбежное слипание комплементарных нитей. Белок праймаза синтезирует небольшие затравки, праймеры, которые необходимы для того, чтобы главная ДНК полимераза могла начать работу. Фермент лигаза сшивает концы синтезированных фрагментов ДНК, формируя единую непрерывную нить, и так далее. Алкилирующие препараты, те самые, производные прита и их аналоги, сшивают молекулы ДНК и не дают им разделиться. Эти лекарства действуют на клетки в любой стадии клеточного цикла, но голые молекулы ДНК, освобожденные от своей белковой защиты и готовые к копированию, особенно чувствительны к ним. Аналогичным образом склеивают нити ДНК и соединения платины в составе уже упоминавшегося цисплатина. Другой класс лекарств, к которым клетка особенно чувствительна в данной фазе — антиметаболиты. Они представляют собой неправильные, испорченные нуклеотиды, которые нарушают синтез новой ДНК, и испорченные аналоги фолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов — те самые антифалаты, впервые примененные доктором Фарбером. К этой группе относятся такие лекарства, как метатриксат. В процессе репликации важную роль играет белок топоизомераза, расплетающий двойную спираль ДНК. Ингибиторы этого фермента также нарушают процесс деления в S-фазе и имеют антиопухолевый эффект, например, антрациклиновые антибиотики. После S-фазы следует вторая подготовительная фаза G2, а следом за ней — фаза, собственно, видимого клеточного деления, метоза, M-фаза. Сначала происходит деление клеточного ядра на 2, а потом и цитоплазма оказывается разделенной между двумя новыми клетками. Для того чтобы хромосомы оказались равномерно распределены между двумя дочерними клетками, необходимо, чтобы в делящейся клетке сформировалась из микротрубочек специальная структура, веретено-деление. Лекарства, препятствующие сборке микротрубочек, например, антиопухолевые препараты, токсаны, нарушают деление клеток на этой стадии. В здоровых клетках работают специальные механизмы контроля качества деления. В каждом клеточном цикле есть несколько критических моментов, так называемых «контрольных точек» клеточного цикла, когда проверяется точность копирования генетического материала. Если клетка успешно проходит такую контрольную точку, то она продолжает двигаться по клеточному циклу. Если же какие-либо обстоятельства, например, повреждения ДНК, мешают ей миновать этот этап, то клетка либо исправляется с помощью факторов репарации ДНК, о которых мы уже говорили, либо погибает. Стратегической задачей химиотерапии является подведение раковой клетки к контрольным точкам в максимально поврежденном состоянии. буквально доведение ее до смерти. Для этого желательно воздействовать сразу на несколько процессов, поэтому при химиотерапии больным часто назначают несколько препаратов из разных фармакологических групп. Факт. Классическая химиотерапия направлена на уничтожение любых активно делящихся клеток в организме, в то время как целевые или таргетные препараты нового поколения атакуют лишь опухолевые клетки с определенными генетическими мутациями, и меньше затрагивают здоровые делящиеся ткани. Однако пока такие препараты разработаны далеко не для всех видов рака и не могут полностью заменить химиотерапию. Больше терапий, хороших и разных. Препаратов для химиотерапии уже несколько десятков, и каждый год появляются новые. Зачем нужно столько лекарств, если все они действуют более-менее одинаково? Почему нельзя обойтись несколькими средствами, выбрав среди них наиболее эффективные и наименее токсичные для организма? Несмотря на то, что общие принципы действия цитотоксической химиотерапии действительно почти одинаковы, по некоторым, не всегда понятным причинам, опухоли различной локализации обладают разной чувствительностью к одному и тому же химиопрепарату. Вероятно, это связано с тем, что, хотя в целом механизмы деления универсальны, В деталях молекулярные процессы, происходящие в клетках различного происхождения, совпадают не полностью. Возьмем два лекарства на основе соединений платины — цисплатин и оксолеплатин. Они имеют схожую химическую структуру и, предположительно, более-менее одинаковый механизм воздействия на ДНК. Однако цисплатин является основным и высокоэффективным препаратом для лечения рака яичек, хотя применяется также при лечении других онкологических заболеваний, в то время как аксолеплатин более эффективен при лечении рака прямой кишки. Подобная избирательность характерна и для других лекарств. Однако главная проблема не только с цитостатиками, но и со многими другими видами антираковой терапии заключается в том, что очень часто опухоли, показавшие, казалось бы, хорошую чувствительность к препарату и побежденные, возвращаются снова в уже не поддающимся прежнему лечению виде. Известный нам больной с инициалами JD, на котором была впервые испытана химиотерапия. Хотя и прожил на несколько месяцев дольше, чем предполагали врачи, в конце концов скончался от рецидива лимфосаркомы. То же произошло и с первыми маленькими пациентами доктора Фарбера. За стремительной ремиссией последовали столь же стремительный рецидив и смерть. Хотя речь шла о неизлечимо больных, на тот момент пациентах, которым новаторская терапия все таки подарила несколько дополнительных месяцев жизни, нестойкость результатов первых клинических испытаний изрядно обескуражила исследователей. Понять, в чем причина такой необыкновенной живучести злокачественных опухолей, воскресающих снова и снова, словно недобрый феникс, ученым помогла теория эволюции. Большинство опухолей начинаются, по-видимому, с одной единственной предраковой клетки, но ее потомки накапливают разные мутации и с разной скоростью, поэтому в результате клетки опухоли не только утрачивают сходство с исходной материнской тканью, но и довольно сильно различаются между собой. Эта внутренняя неоднородность, гетерогенность раковой ткани очень важна для понимания развития болезни. То, что представляется нам единым образованием, опухолью, на самом деле является серпентарием единомышленников, сообществом более-менее эгоистичных клеток, существующих в условиях ограниченного ресурса живого организма. В полном соответствии с дарвиновской теорией о выживании наиболее приспособленных, между ними начинаются конкуренция и гонка на выживание, в которой выигрывают самые эффективные клоны. Но, увы, чем эффективнее опухоль, тем хуже прогноз для пациента. Когда пациент начинает получать химиотерапию, она выступает дополнительным фактором естественного отбора для раковых клеток. Как в случае применения антибиотиков мы видим появление устойчивых к ним бактерий, и это явление с каждым годом становится все более и более серьезной медицинской проблемой, так и в случае недостаточно эффективной химиотерапии злокачественное новообразование развивает устойчивость к ней. Достаточно, чтобы в исходной опухоли оказалось буквально несколько клеток с нужными, а точнее, с точки зрения пациента, совсем ненужными мутациями, позволяющими выжить в токсичной среде, чтобы опухоль дала рецидив. Поэтому, так же, как и при антибиотикотерапии, лечащему онкологу приходится держать в голове варианты замены лекарственных средств на случай, если у пациента разовьется устойчивость к ним. Чем шире выбор препаратов и возможность комбинировать их, добиваясь усиленного, синергичного ответа, тем выше шансы победить болезнь. К этому выводу врачи-онкологи пришли еще на заре химиотерапевтической эры. Ни один из препаратов химиотерапии первого поколения не давал стабильной ремиссии при лейкемиях, и только когда больным предложили лекарственную схему из нескольких препаратов, бьющих в разные слабые места клеточного цикла. Врачам удалось добиться полного выздоровления большинства пациентов. Этот подход — лечение пациентов несколькими препаратами одновременно — продолжает использоваться в онкологии и в наши дни, хотя некоторые современные лекарства показывают достаточно высокую эффективность и при монотерапии — лечении одним препаратом. Тогда же был сформулирован и второй принцип химиотерапии, тоже похожий на один из принципов антибиотикотерапии — лечить с запасом. не останавливать применение терапии при первых признаках улучшения, а продолжать ее еще, по крайней мере, несколько недель, чтобы добить врага и постараться не оставить шансы на выживание даже единичным опухолевым клеткам. Однако оба эти принципа — использование нескольких препаратов и увеличение длительности курсов их приема, увеличивая эффективность лечения — одновременно усиливают, к сожалению, и тяжесть побочных эффектов. По своей природе химиотерапия поражает все активно делящиеся клетки организма. Именно с этим связано большое количество побочных эффектов. Часто обновляющиеся клетки кишечника, волосяных луковиц, а главное, кроветворные и иммунные клетки становятся неизбежными жертвами антиракового лечения. Именно поэтому лекарства, как правило, назначают циклами, чтобы дать организму возможность восстановиться. Некоторые негативные эффекты химиотерапии медики научились ослаблять. Так, например, использование специальных охлаждающих шлемов замедляет обменные процессы в коже головы и снижает повреждающее действие цитотоксических препаратов на волосяные луковицы. В результате пациенты, и, что особенно важно, пациентки, теряют во время лечения не так много волос. Аналогично, специальные охлаждающие повязки препятствуют повреждению ногтей на руках и ногах. Это может показаться не бог весть каким успехом, но из подобных мелочей складывается самоощущение больных, а его влияние на успех лечения нельзя недооценивать. Некоторые препараты, используемые в химиотерапии, например, алкилирующие агенты, сами по себе обладают мутагенным эффектом и, вылечив одну опухоль, способны позже спровоцировать образование другой. Эти факторы делают подбор лекарственной терапии при онкологических заболеваниях сложной задачей, которая не всегда имеет единственное верное решение даже при нынешнем выборе лекарств. К сожалению, как было сказано ранее, на сегодняшний день альтернативы химиотерапии для многих видов рака не существует. Но ученые активно изучают другие более специфические и менее токсичные методы, способные остановить активно делящиеся злокачественные клетки. Факт. Раковая опухоль эволюционирует и изменяет свои свойства. Супергерой среди нас. Лирическое отступление. Изучение генетической природы заболеваний долгие годы шло по одной и той же схеме. У нас есть несколько, чем больше, тем лучше, больных с одинаковой клинической картиной. Мы сканируем их геномы, и если находим одну или несколько похожих мутаций, то приходим к выводу, что эти мутации связаны с болезнью. Так, например, было выявлено, что причиной муковицидоза является точечная мутация, точнее, группа точечных мутаций в одном единственном транспортном белке. Этим же путем была установлена связь мутаций в генах BRCA с наследуемыми формами рака груди. Однако несколько лет назад, когда секвенирование генома стало уже массовым явлением, Ученые решили проверить, а правда ли, что такие мутации встречаются только у пациентов? Результаты их поразили. Оказалось, что существуют люди, носители разных мутировавших генов, ассоциированных с тяжелейшими генетическими заболеваниями, которые живы, здоровы и никогда не испытывали ни малейших недомоганий, предписанных нарушениями в их геноме. Американский ученый Стивен Френд наполовину в шутку, но отчасти всерьез, назвал таких людей супергероями, имея в виду, что у каждого из них должна быть какая-то суперсила, как у героев популярных комиксов, позволяющая нейтрализовать подобные опасные мутации. Выяснением материальной природы этой суперсилы сейчас занято множество лабораторий по всему миру. Ученые надеются, что компенсаторные механизмы, работающие у супергероев, можно будет использовать, чтобы помочь людям, страдающим различными наследственными недугами. Для остальных же этот пример служит напоминанием, что отношение ген-болезнь совсем не так однозначно, как это может показаться на первый взгляд. Куда ведут сигнальные пути? Графическое представление клеточного цикла от одного деления до другого похоже на колесо водяной мельницы. Но какое воздействие запускает его вращение? Почему в одних случаях это колесо вращается плавно, а в других начинает крутиться как сумасшедшее? Чтобы ответить на этот вопрос, имеющий самое прямое отношение к современным таргетным целевым методам лечения рака, нам придется вспомнить еще об одном свойстве живого, его способности взаимодействовать с окружающей средой. Жить значит реагировать. Повинуясь сигналам извне, голодная меба движется в направлении возможного источника пищи или закукливается в спору до лучших времен. У организмов, более высокоорганизованных, как предположительно мы с вами, к реакциям на сигналы внешней среды добавляются социальные взаимодействия, позволяющие решать сложные задачи, недоступные одиночке. Мы не только достаем из шкафа теплую куртку, узнав о скором наступлении холодов или заглядываем в холодильник, почувствовав голод, но и обмениваемся информацией с коллегами, строим общие планы с близкими, выражаем одобрение или неодобрение тем или иным поступкам членов нашей социальной группы. Однако мало кто при этом задумывается над тем, что наш собственный организм — это, в сущности, тот же социум, союз множества различных клеток, которым необходима необыкновенная согласованность действий для того, чтобы поддерживать в нас жизнь. Для обмена информацией друг с другом клетки используют разнообразные химические, молекулярные сигналы. Пути, которыми эти сигналы изменяют поведение клетки в ту или иную сторону, называются сигнальными. Самые известные сигнальные молекулы, о которых слышал каждый, — это гормоны. Половые гормоны определяют формы нашего тела, мужские или женские, и способность к размножению. Гормон инсулин регулирует способность организма усваивать глюкозу и так далее. У каждого из этих гормонов и множество других менее известных молекул-посредников есть собственный путь передачи сигнала в клетку. Большинство сигнальных молекул, их еще называют леганды, Это белки или другие достаточно крупные молекулы, которые не могут проникнуть внутрь клетки через мембрану. Чтобы передать сигнал, они должны связаться с молекулой специального белка рецептора, который похож на рыбину, встроенную в наружную мембрану клетки, так что голова ее находится на внешней стороне, а хвост — внутри клетки. Когда голова захватывает лиганд, молекула рецептора меняет свою форму, и ее внутриклеточный хвост передает сигнал дальше. Удобство этой системы в том, что, регулируя количество определенных рецепторов на своей поверхности, клетки определяют, на какие сигналы они будут реагировать, а на какие — нет. Так, например, рецепторы гормона эстрогена присутствуют в основном в клетках женских половых органов и молочных желез и гораздо в меньшей степени представлены в других тканях. Соответственно, именно эти органы, особенно яичники и матка, будут реагировать на изменения в уровне половых гормонов в ходе менструального цикла, а другие — Печень, желудок, легкие и так далее, этот сигнал не затронет. Гормоны разносятся стоком крови и других жидкостей по всему организму достаточно равномерно. И именно репертуар рецепторов в каждой конкретной клетке определяет, на какие именно молекулярные сообщения она будет реагировать. Примерно по тем же принципам устраивают тематические рассылки электронных писем внутри фирмы. Одни сообщения поступают только в бухгалтерию, другие — только в отдел продаж, третьи предназначаются всем работникам. Деление клеток в здоровых тканях также подчиняется сигналам извне, которые направляют рост и развитие организма и определяют его способность к самовосстановлению. В раковой клетке набор рецепторов отличается от того, что присущ нормальным клеткам той же самой ткани. Одни рецепторы, например, те сигналы, от которых ограничивает рост и деление клеток, перестают синтезироваться в ней вовсе, зато другие — Наоборот, производится в избыточном количестве. Именно это изменение молекулярного репертуара объясняет непослушание раковой клетки и ее способность поступать по-своему, игнорируя приказы, приходящие от организма. После связывания леганда с рецептором запускается молекулярная внутриклеточная эстафета, цель которой состоит в том, чтобы усилить этот внешний сигнал и донести его до клеточного ядра. Один белок активирует два других. Те, в свою очередь, вступают в реакцию со следующими посредниками, которые передают молекулярную эстафету дальше, вовлекая все новые и новые молекулы. Именно благодаря эффекту усиления сигнала даже крошечные по обычным химическим меркам дозы гормонов способны вызывать такие существенные изменения в организме. В конечном счете, этот сигнальный каскад приводит к активации специальных белков, транскрипционных факторов, которые способны избирательно связываться с ДНК и активировать или блокировать, ингибировать функции определенных генов. Часто один транскрипционный фактор контролирует целую группу генов, вовлеченных в тот или иной процесс. Это обеспечивает согласованность синтеза многих белковых молекул одновременно. В результате изменения уровня экспрессии группы генов меняется белковый репертуар клетки, а вместе с ним и выполняемые ею функции. Так формируется адекватный клеточный ответ на внешний сигнал. Последовательность молекулярных взаимодействий, которая начинается со связывания леганды и заканчивается клеточным ответом, обычно в виде синтеза тех или иных белков, и называется сигнальным каскадом или сигнальным путем. В этой аудиокниге нас будут интересовать главным образом сигнальные пути, связанные с регуляцией клеточного цикла, Но общие принципы передачи сигналов, изложенные ранее, одинаковы для всех основных клеточных процессов в организме. Свои сигнальные пути, о которых будет рассказано дальше, есть у иммунного ответа и у механизмов программируемой клеточной гибели, играющих важную роль в раке. Представьте себе вместо живой клетки любое промышленное производство, например, линию по сборке мобильных телефонов. На линии трудятся работники, Однако запускает производство и определяет, сколько гаджетов необходимо выпустить за день, не мастер, стоящего у станка. Этому решению предшествует длинная управленческая цепочка. Сначала в отдел к маркетологам стекается информация о продажах, сигнал извне. Она преобразуется в доклад руководству завода, передачей сигнала из внешней среды во внутреннюю. Руководство направляет требование увеличить производство той или иной модели в цех. Секретарь оформляет это решение в форме внутренних приказов и рассылает по цехам — внутриклеточная передача сигнала. И только после этого мастера запускают станки. Возвращаясь от промышленных метафор к биологическим процессам, важно понимать, что станки молекулярного конвейера, связанного с клеточным делением, например, белки, обеспечивающие синтез молекул ДНК и управляющие сборкой и расхождением хромосом, крайне редко оказываются повреждены при раке. Мутации, нарушающие функции этих ключевых макромолекул, как правило, летальные, приводят к гибели клетки. Ошибка, оборачивающаяся злокачественным перерождением, обычно находится в заводу управления, то есть выше по течению сигнального пути. В английском языке для этого даже есть специальное слово апстрим. Нарушается не реализация программы клеточного деления, но ее регуляция. Вот еще одна техническая метафора, помогающая представить драматизм происходящего. Раковая клетка похожа на машину с отлично работающим мотором, но с отказавшими тормозами и заклинившим рулем, стремительную и неуправляемую. В предыдущей главе уже упоминалось, что критическими с точки зрения развития опухоли оказываются мутации в генах, которые кодируют две группы белков — онкогены и онкосупрессоры. Если проанализировать их биохимические свойства, то среди них найдутся молекулы с самыми разными функциями — рецепторы, ферменты, транскрипционные факторы. Ничего общего на первый взгляд, но если присмотреться внимательней, то окажется, что все эти белки прямо или косвенно вовлечены в сигнальные пути, регулирующие рост и деление клеток. Факт. Рак — это генное заболевание, приводящее к нарушению процессов регуляции клеточного цикла, и, как результат, к усиленному клеточному делению. Лечим сигнальные пути снаружи и внутри. Основными легандами, запускающими клеточный цикл в организме человека, является группа белков, называемых факторами роста — GF — Growth Factor. Обычно в их названии включается упоминание ткани, в которой впервые или наиболее ярко был описан их эффект. Фактор роста эпидермиса — EGF. фактор роста гипоцитов, HGF и так далее. Каждый из них действует через свой специфический рецептор или группу рецепторов. Передав через цепочку посредников сигнал в ядро клетки, ростовые факторы запускают синтез особых белков — циклинов. Циклины — главные регуляторы клеточного цикла. График изменения уровня разных циклинов в клетке похож на рисунок набегающих друг на друга волн, каждый из которых несет клетку к следующей фазе деления. В свою очередь, циклины активируют специальные ферменты — циклинзависимые киназы, CDK и так далее, вплоть до белков, непосредственно регулирующих копирование ДНК и расхождение хромосом. Объяснение механизмов регуляции клеточного цикла с помощью циклинов и циклинзависимых киназ в 2001 году было отмечено Нобелевской премией. Награду получили ученые Ли Хартвелл, Тимоти Хант и Пол Нерс. Подробное рассмотрение сигнальных путей, ведущих к делению клетки, само по себе могло бы потянуть на целую книгу. Но для понимания общих принципов злокачественного перерождения достаточно будет уяснить несколько базовых положений. Генетическое нарушение может затронуть сигнальный путь, ведущий к делению клетки, на самых разных уровнях регуляции. Клетка может начать усиленно производить факторы роста или рецепторы к ним. Сломанным может оказаться циклиновый механизм или регуляция факторов транскрипции. И так далее. Но общий результат будет одним и тем же — усиление молекулярного сигнала командующего клетки делись. Как упоминалось ранее, онкогенами и онкосупрессорами могут выступать самые разные белки сигнального каскада, запускающего клеточное деление. Например, известный онкоген МУС — это фактор транскрипции, так же, как и онкосупрессор P53. А онкогенные РАС-белки — это ферменты, белки-катализаторы. Эти молекулярные подробности, невидимые глазу, очень важны с точки зрения разработки и применения целевой лекарственной терапии, направленной не на все делящиеся клетки, как традиционная химиотерапия, а лишь на те, в которых есть определенная генетическая поломка. Мутации, связанные с молекулами, находящимися на поверхности клетки или во внеклеточной среде, компенсировать лекарственными методами легче, чем нарушение внутриклеточного сигнала. Леганды и рецепторы более доступны для воздействия, чем циклины и циклинзависимые киназы. Ведь чтобы добраться до последних, лекарственному веществу нужно преодолеть барьер клеточной мембраны. А это непросто. Поэтому наибольших успехов таргетной терапии рака на сегодняшний день удалось добиться в отношении заболеваний, при которых патологическое деление клеток связано с избыточной активностью определенных рецепторов, обычно в результате амплификации, увеличения числа копий их генов. Классическим примером такого онкогенного рецептора является белок HER2. В 20-30% случаев рака груди синтез этого белка усиливается, что приводит к ускоренному росту опухоли. Трастузумаб, другое название, герцептин — лекарство на основе антител к данному рецептору. С одной стороны, оно блокирует сигнал от факторы роста и прекращает клеточное деление в опухоли, а с другой — привлекает клетки иммунной системы. В норме антителами организм метит клетки чужаков, например, бактерий, но об этом подробнее будет рассказываться в главе, посвященной иммунотерапии рака. Иммунные клетки распознают антитела на поверхности клеток с повышенной экспрессией HR2 и уничтожают их. Отдельной и очень важной группой легандов, ускоряющих клеточное деление, являются половые гормоны. Сигнальные пути, связанные с этими молекулами, активны преимущественно в половых органах. Нарушение в сигнальных путях гормонов прогестерона и эстрогена дают начало таким женским опухолям, как некоторые разновидности рака груди, матки и яичников. Среди мужских гормонозависимых опухолей, чувствительных к уровню тестостерона, лидирует рак простаты. Так же, как в случае с факторами роста, общий принцип лечения гормонозависимых опухолей направлен на блокировку ингибирование гормонального сигнала на том или ином этапе. Лечение такого рода называют еще гормональной терапией, хотя по смыслу она скорее антигормональная. В ходе разработки этого метода лечения выяснилось, что мужские половые гормоны в женском организме и женские половые гормоны в мужском работают по-разному. Введение в организм мужчины высокой дозы аналога женского полового гормона синтетического эстрогена диэтилстильбастрола ДЭС — Почти полностью блокирует синтез мужского полового гормона тестостерона за счет подавления нормального сигнала от гипофиза к половым железам и останавливает развитие рака простаты. Этот метод химической кастрации широко использовался при лечении гормонозависимых опухолей у мужчин в 1960-х годах, пока на смену ему не пришли более безопасные методы регуляции гормонального статуса пациентов. За разработку гормонального лечения злокачественных опухолей предстательной железы Нобелевскую премию 1966 года получил американский физиолог Чарльз Хагенс. Во время гормонального лечения рака простаты у пациентов проявляются признаки феминизации: увеличение веса, потеря волос на теле, но все эти изменения обратимы и исчезают вскоре после завершения курса терапии. При этом введение женщинам с раком молочной железы высоких доз тестостерона вызывало многочисленные побочные эффекты, связанные с маскулинизацией, рост волос на теле, огрубление голоса, но не оказывало заметного воздействия на их опухоли. К женским гормонозависимым опухолям исследователям пришлось подбираться с другого конца, синтезируя вещества, способные блокировать рецепторы этих гормонов. Интересная история связанная с появлением одного из самых распространенных лекарств для лечения эстрогензависимого рака груди — тамоксифена. Изначально эта молекула тестировалась как возможное противозачаточное средство, но не показала удовлетворительного эффекта. Зато способность соединения надежно блокировать эстрогеновый рецептор сделала его эффективным препаратом для лечения женских опухолей, чувствительных к эстрогену. Так же, как любая целевая терапия, гормональное лечение при раке требует знания молекулярных особенностей опухоли данного конкретного пациента. Больной бессмысленно принимать тамоксифен, если опухоль у нее не экспрессирует эстрогеновый рецептор. Такое лечение назначается врачом только после детального генетического и биохимического анализа злокачественного новообразования. Хотя добраться до внутриклеточных онкогенов на порядок сложнее, чем включить или выключить рецептор на поверхности мембраны, Некоторых успехов удалось достичь и здесь. Примером такого лекарства является, например, Гливек, и имотениб — таргетный препарат для лечения одной из разновидностей рака крови — хронического миелоидного лейкоза. Для этого заболевания характерна особая хромосомная перестройка, в результате которой сливаются голова 22-й и хвост 9 хромосомы, образуя так называемую филадельфийскую хромосому. В результате получается гибридный ген и гибридный белок BCR-ABL, вызывающий патологическое деление клеток крови. С биохимической точки зрения этот белок, как и многие другие онкогены, взбесившаяся гиперактивная киназа, неразборчиво и неуправляемые фосфорилирующая белки клеточного цикла. Действующее вещество Глевека представляет собой сложную органическую молекулу, не белок, способную избирательно связываться с молекулярным карманом на поверхности этой гибридной киназы и полностью блокировать ее действие. С появлением Глевека хронический миелоидный лейкоз, бывший до того практически неизлечимым заболеванием, стал болезнью, при которой шансы на выздоровление близки к 100%. Факт. Главными объектами таргетной терапии на сегодняшний день являются леганды и рецепторы, не только раковых клеток, но в некоторых случаях удается добиться прицельного воздействия и на белки, действующие внутри клетки. Человек и болезнь. Эта книга была задумана прежде всего как рассказ о клеточной и молекулярной природе рака. Но, конечно, невозможно забыть, что за каждым лекарством, прошедшим долгий и непростой путь от лабораторной задумки до официального появления на фармацевтическом рынке, стоит история человеческих надежд и отчаяния, спасенных и, увы, упущенных жизней. Драматичную историю первого клинического испытания, упомянутого ранее лекарства Трастузумаб, специфичного к рецептору HER2, приводит в своей книге «Царь всех болезней. Биография рака» американский врач Сиддхартха Хамукерджи: Шишка на шее у Барбары, единственная опухоль во всей группе, которую можно было увидеть, потрогать и излечить, стала компасом испытаний. Наутро первой капельницы с антителами к HR2 все женщины по очереди подошли потрогать шишку, одна за другой проводя пальцами по ключице Барбары. Этот глубоко интимный ритуал повторялся каждую неделю. Через две недели после начала испытаний наступили разительные перемены. Опухоль стала мягче и слегка уменьшилась в размере. «Мы начали верить, что что-то происходит», — вспоминала Брэдфилд. «Внезапно до нас дошло, как же нам повезло». Не все оказались столь удачливы, как она. Молодая женщина с рецидивом, измученная и одуревшая от тошноты, в какой-то вечер не нашла сил заботиться о поддержании необходимого уровня жидкости. Ее рвало всю ночь, а под утро она уснула от усталости, позабыв, что ей надо как можно больше пить. У нее отказали почки, и на следующей неделе она умерла. Барбаре по-настоящему повезло. Ее опухоль, буквально распухшая от добавочных копий гена HR2, В результате терапии полностью исчезла. Барбара Брэдфилд завершила курс лечения в 1993 году и к моменту выхода книги Мукерджа в 2006 году пребывала в добром здравии. Но драматическая история испытания нового препарата на этом не закончилась. Процедура лицензирования новых лекарственных средств в 1990-х годах стала сложным, длительным и весьма забюрократизированным процессом. Компания Genentech, которой принадлежала разработка, предстояло провести множество клинических исследований, прежде чем она могла официально выпустить лекарства на рынок. А между тем, среди больных раком груди, как пожар распространялась новость о новом эффективном препарате. Многие больные, особенно те, у которых, как у Барбары Брэдфилд, болезнь успела распространиться по всему организму, были готовы взять на себя риск применения экспериментального средства, видя в нем свой последний шанс на выздоровление. Однако существующие правила мешали Генинтеху предоставить им препарат, а страховым компаниям оплатить недешевое экспериментальное лечение. Апогеем конфликта между фармкомпанией, государственными службами надзора и пациентами стала история Марти Нельсон. Ее страховая компания долгое время отказывалась одобрить проверку опухолей на экспрессию her 2 а без этой проверки Генентех не давал ей лекарства. В результате бодания двух инстанций совсем еще молодая 41-летняя женщина умерла от быстро прогрессирующего рака, который, вероятно, мог быть остановлен. После смерти Марти конфликт между больными и Генентехом принял форму прямого противостояния. В декабре 1994 года толпа активистов движения «За права больных раком молочной железы» ворвалась в кампус фармацевтической компании с плакатами, на которых была изображена Марти Нельсон незадолго до смерти. Волна общественного возмущения заставила компанию пересмотреть свою политику. В результате больные получили доступ к экспериментальным лекарствам, а пациентские организации осознали себя как политическую, и экономическую силу, способную влиять на клинические исследования. Факт. Химиотерапия помогает многим, но спасает не всех. Стопроцентной гарантии выздоровления при лечении рака не дает ни один метод. Впрочем, тоже можно сказать о множестве других заболеваний, включая банальное воспаление легких. Современная медицина могущественна, но не всесильна. Подводя итог. В этой главе мы узнали, как классическая химиотерапия и современные целевые препараты убивают раковые клетки благодаря вмешательству в процесс клеточного деления. Мы познакомились с основными клеточными процессами, определяющими жизненный цикл клетки от деления до деления, и увидели, что большинство онкогенов и онкосупрессоров являются фрагментами сигнальных путей, регулирующих клеточное деление. Эти знания в свое время позволили ученым и медикам перейти от разработки препаратов общего цитостатического действия, влияющих на все делящиеся клетки, к поиску лекарств нового поколения, атакующих конкретную молекулу, конкретный поврежденный именно в этой опухоли сигнальный каскад. На этом пути есть свои победы и поражения. Довольно легко удалось нейтрализовать вредный эффект избыточного синтеза легандов и рецепторов, активирующих клеточное деление, А вот усмирить онкогены внутри клетки, вроде белка «крас», оказалось совсем непросто. Однако ученые продолжают поиски в этом направлении. И нет сомнений, что количество целевых препаратов, останавливающих деление раковых клеток, будет в ближайшие годы расти, и со временем они, если не вытеснят полностью, то, по крайней мере, потеснят традиционную химиотерапию. Между тем появились и новые вопросы. В нашем организме есть здоровые ткани, которые делятся почти с той же скоростью, что и злокачественные. Почему и страдают при химиотерапии? Например, клетки слизистой кишечника или волосяных луковиц. Однако опухолей они не образуют. А значит, в случае рака дело, вероятно, не только в размножении клеток. В чем же тогда? О том, как в здоровом организме сбалансированы рост, развитие и умирание, и как нарушены эти процессы в опухоли, Мы поговорим в следующей главе.